Глава двадцать шестая Полина Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип «Саймон!» — закричала, распахивая глаза. Но крик получился больше похожим на шепот, а само имя прозвучало как «См». Проморгалась и, наконец, смогла оглядеться. «Больничная палата. Самая настоящая. Земная». Я лежу на кровати, подключённая к каким-то приборам. Содрала с себя присоски и вытащила капельницу. Сердце колотилось как ненормальное. Что произошло? Почему я в больнице? Где все? Где Елма, Реалисия, Элвис, Саймон и остальные? С усилием села в кровати и хотела было встать, но ноги словно ватные подкосились, и я с тихим криком рухнула на пол. застонала и заплакала. Непонимание и бессилие раздражали. Я ведь только что была на балу, вот сию секунду назад. Я хочу вернуться. Паника нарастала и царапала изнутри. А это больничный запах? Он реальный или любой реальности? Боже, неужели мне всё приснилось? Нет, нет, нет! Если так, то я хочу снова заснуть и вернуться в прекрасное межмирье. В палату вдруг кто-то вошел и женский голос запричитал. «Ой, божечки, Полина Сергеевна, вы очнулись?» «Вот же радость какая!» Женщина помогла мне забраться обратно на кровать. Она снова поставила мне капельницу и, видя мои мокрые щеки, сказала, «Тише, тише, девочка, все позади». «Что?» — облизнула сухие губы. «Что произошло со мной?» Медсестра покачала головой и сказала: Вы 3 месяца прилежали в коме, попали в серьёзную аварию и буквально чудом остались живы. У вас была серьёзная черепно-мозговая травма и рана в области сердца. Арматура проткнула грудину, ещё чуть-чуть, буквально миллиметры и задела бы сердце. Вам повезло. Ваши родные так переживали за вас. Сообщу доктору и вашим близким, что вы очнулись. Ваши родные совсем недавно спустились в столовую пообедать. Так непривычно видеть такую большую и дружную семью. Семью? Да мой бывший только и рад от меня избавиться. Мама и папа не будут вместе никогда это как пить дать. Да и обо мне вряд ли будут особо волноваться. А чтобы в больнице сутками сидеть, то это вообще не про моих родителей. Голова заболела и в груди все стянуло от тоски. Это был сон. Прекрасный, чудесный, незабываемый сон. Но как же больно от этой мысли. Дверь тихонько скрипнула. Полина. Ну слава всем драконам, фениксам и гномам, ты проснулась. Распахнула неверящие глаза и уставилась на незнакомого мне беловолосого паренка лет 15, со смешно оттопыренными ушами и курносым носом. Открыла рот, чтобы спросить, кто он такой будет, и тут же ужаснулась. А вдруг я не помню некоторых своих родственников. Мой рот открылся сильнее, потому что в палату вошли Саймон в деловом костюме и с короткой стрижкой, Алисия с Элвисом, и куда только хвосты с ушами подевали, Лорен и, о боже, Энтони. Я, как рыба, выброшенная на берег, начала хватать ртом воздух, и беззвучно реветь в тридцать три ручья. Но потом откуда-то прорезался голос, и я зарыдала так громко, что, кажется, содрогнулись даже стены. «Почему она ревет?» — испугался Илмари. «А этот мальчишка как раз и был Илмари!» «Потому что я...» — громкий всхлип. «Я думала, что вы мне приснились!» Рядом сел Саймон и взял меня за руку. «Ты была ранена!» И твой мир потянул тебя назад домой, пытаясь тем самым уберечь и защитить, сказал дракон. Нам пришлось оставить всё как есть и позволить твоему миру тебя восстановить. То есть не было никакой аварии? Нет, улыбнулося чувственно Алисия. Пришлось немного поколдовать, чтобы твоё появление прямо из воздуха в этой больнице не выглядело чем-то сверхъестественным. Саймон отправился вслед за тобой и подправил память, кто видел тебя в тот момент. История такая, что ты попала в аварию. А, ничего себе. А как же ты остался таким? спросила Саймона. В смысле, ты не стал призраком? "Ой, Полина", наигранно вздохнул Илмари. "Во время твоего исчезновения как раз все миры сошлись в одну точку". Произошло сразу несколько сильных событий. Дракон чуть не свихнулся, когда осознал, что теряет свою пару. Я тоже чуть не тронулся умом. Наши энергии слились, и теперь мы, э, как бы родственники. Всем говорим, что я его племянник. В общем, мы теперь связаны. И в тот самый момент произошло соединение всех миров, и наши энергии слилась в тот же самый момент. Короче, это было нечто жуткое. Я думал, что межмирью придёт конец. Так бабахнуло. Но зато мы сразу знали, что нам нужно делать. Дракон тут же помчался за тобой, а я с ними прибыл чуть позже, когда мозги в кучу собрал. А, обалдеть, выдохнула я и тут же остановила свой взгляд на Энтони. Я видела, как Феникс убил тебя, Офей, и несколько котов с волками. Энтони, Широко улыбнулся. От меня не так-то просто избавиться. Магия Фениксов скрыта за семью печатями, сказала Алисия. Мы до недавнего времени не знали, что они могут воскресить кого-то. Они сказали, что смерть должна быть внезапной и недавней, тогда в их силах вернуть к жизни несчастных, добавил Илмари. Я лишь головой покачала. Ну и дела. Вдруг в палату вошёл доктор и скомандовал: "Так, прошу всех выйти, остаться может только супруг пациентки". Супруг? Испугалась я. Это когда я успела замуж выскочить? Все выбежили, оставив меня с вопросами, а остался только Саймон. Он так странно на меня глядел, будто видел впервые. Доктор осмотрел меня, сравнил анализы и резюмировал: "Здорова, Можно выписывать хоть сейчас. Когда доктор ушёл, я тут же спросила Дракона: "Это когда же я стала твоей женой?" Как только появилась в спальне моей башни, был его ответ. Мне бы засмеяться и перевести всё в шутку, но тон Саймона был таким серьёзным, что смеяться оказалось бы неуместным. "Твой мир тебя пока ещё держит здесь, Полина. Но ты можешь разорвать с ним связи и остаться навсегда в межмерие со мной со всеми нами нужно лишь ждать согласия Какое согласие прошептала я внимательно глядя в глаза дракона Быть со мной всегда Но я человек уже нет Как Всё просто моя кровь ты потеряла много крови и врачи сделали тебе Переливание я дал свою. Я теперь дракон? Он впервые улыбнулся, и только сейчас я заметила небольшие морщинки возле уголков его глаз. Нет, Полина, ты не дракон. Но ты теперь будешь жить долго, очень долго. Так что, ты согласна? Стать твоей женой и жить в межмирье в О боже. Замок устоял Замок в полном порядке. Правда, ему требуется небольшой ремонт. Что ж, ремонт это так здорово. И да, я согласна.